Тамир не запомнил, как метал стрелы. Тело все делало само, а рассудок словно окаменел. Когда за воротами стихла, обережник спустился вниз и вышел на улицу. Ноги казались деревянными, не гнущимися. Занимался рассвет, дождь кончился, и в сером сумраке колдун увидел Лисану, мокрую и уставшую. Она бродила по щиколотку в грязи и добивала тех оборотней, что еще шевелились — Тамир привалился плечом к столбу ворот. «Все или убежал кто?» «Не похоже, чтобы убежал». Девушка резким ударом вогнала клинок меча под лопатку еще шевелящемуся волкалаку «Ты чего так долго не стрелял? Я уж испугалась, он вырвется». «Не помню, устал». «Устал?» Она озабоченно посмотрела на колдуна. «Да». «Много дара пролил?» «Немало». «Ладно, ты пока тут...» Я пойду реза подновлю, до черту замкну вокруг тына, а то мало ли. И в лесу упокоить надо. «Ступай!» — кивнула она, отмахивая голову следующему подранку. Солнце уже поднялось, когда колдун возвратился. Лисана закончила к тому времени пинать и резать оборотней, а прогоревшее кострище погасло. Тамир, пошатываясь, стоял в воротах и смотрел на перепаханную могучими лапами грязь, На огромные мокрые туши, на лужи, окрашенные кровью. Все закончилось. «Не впусте трудились», — услышал колдун голос справа от себя. С удивлением обережник повернулся и встретился глазами. «Стой!» — сказал Тамир вмиг, онемевшими губами. Протянул руку к мужчине и еще успел произнести. «Артхайр!» «Тамир?» лесана не поняла, зачем колдун тянет руку в сторону, словно обращаясь к кому-то, лишь увидела, как он стремительно и страшно бледнеет, а потом оседает в раскисшую грязь. «Тамир!» Она бросилась, едва не оскользнувшись, но подхватить его не успела, а когда склонилась над бесчувственным телом, увидела, как страшно обозначились черты, валились щеки и посинели губы. «Тамир!»